Глава 23 Дзанг! Мой золотой меч встретился с клинком северянина и во все стороны посыпались искры. Хэк! Воспользовавшись моментом, я с силой вбил ногу в живот северянину, отчего его отбросило на пару метров назад, а на землю упал замызганный обрывок чьей-то одежды. «Чую твою кровь!» – шепнул ворон. «Вот, значит, как он тебя нашел!» «Плохой песик», — я погрозил северянину. «Фу-фу-фу!» Пока Вистар приходил в чувство, я крутанулся вокруг себя и, выхватив из ножен кинжал Макрис, всадил его в ствол дерева. Этот бой зрители должны увидеть. Жаль, конечно, что рядом нет Джилика, который навострился выбирать самые крутые ракурсы, но и так сойдет. Надеюсь, Дионисий Викторович впечатлится и вышлет наконец-то УК с набором вспомогательных дронов. Раз обещал Бруно девятку, нужно держать свое слово. Северянин тем временем оправился от удара и зло прищурившись двинулся ко мне. «Умереть! Страх! Боль! Ужас!» «Хочешь залезть мне в мозги?» Я помотал головой, стряхивая наваждение. «Зря!» На самом деле, если бы не ворон, то у Вистара были бы все шансы на успех. В ментальном плане Северянин действительно был силен. Несмотря на ментальные щит ворона, я чувствовал, как у меня заплетаются ноги, а голоса в голове нарушают эмоциональный баланс. Страшно подумать, что было бы, окажись я с ним один на один. Хотя, что значит один на один? За мной стоит мой род, А раз так, нужно вытащить из него побольше информации. Ты тот самый теневой оборотень, которого северяне послали за моей головой. Вместо ответа воин оскалился... и на мгновение полностью исчезнув, появился прямо передо мной. «Дзанг! Дзанг! Хта!» Удары мечом я встретил жестким блоком, благо силы хватало, а вот выпад когтистой рукой я отбил интуитивно. Чуйка воина не подвела, и я, отшатнувшись в сторону, вскинул меч на уровне груди. Призрачные когти выбили из моего клинка сноп-искр, и я, воспользовавшись брешью в обороне, пошел в атаку, «Дзанг! Дзанг! Пуф!» Увы, но противник, пропустив обидный удар в грудь, мгновенно растерял все свое высокомерие и пока что не велся на провокации. К тому же на его лице читалось откровенное удивление. Видимо, Вистар ожидал, что мой клинок не сможет остановить его теневые когти. Да и я, признаться, был удивлен не меньше. Неужели золотой меч настолько крут? «Я же сказал, что подстрахую!» В голове прозвучал ворчливый голос ворона, и все сразу же встало на свои места. «Только не затягивай бой!» «Спасибо, я послал мысленную благодарность и потянулся было к лазерному пистолету». «Бесполезно», — тут же отреагировал ворон. «Он мерцает, нужна серебряная дробь». «Что ж, придется по старинке. К тому же мне, помимо победы над этим Вистаром, нужно шоу. Договоренности нужно соблюдать». «Кто тебя послал, песик? Сноувурс, да? А ты в курсе, что гарнизон Клодца перебил все ваши войска?» «Ты лжешь!» Мне все же удалось вывести северянина из себя, и он, замерцав как какой-нибудь стелс, рванул вперед. «Дзанг, дзанг, бдыщ!» Пока что меня спасали две вещи. Клинок северянина был сделан из обычной стали, и мой меч, благодаря ворону, хорошо отражал все теневые атаки, который северянин наносил левой рукой. К тому же из-за разницы в длине меча и теневых когтей ему приходилось то сокращать, то разрывать дистанцию. Вообще его манера боя была жутко непривычной. Во-первых, он постоянно мерцал, из-за чего я даже не стремился дотянуться клинком до его тела. Во-вторых, он крутился вокруг, постоянно меняя рисунок боя и не давая мне войти в ритм. Чем-то его стиль походил на атаки гиен, крутится вокруг и ждет удобного момента, чтобы укусить побольнее. «Я вырву твое сердце!» Вистар отскочил назад и, изогнувшись всем телом, силой тряхнул левой рукой. Его сложенная лодочкой ладонь покрылась изморозью, и из нее вырос метровый клинок. Тут же запахло кислятиной, а ворон недовольно каркнул. Безна! И стоило продавать свою душу ради этой ерунды. Я кивнул на тускло мерцающий клинок, в который превратилась левая рука северянина. Да и потом это же неудобно. Дзанг, дзанг, шш. Следующую минуту я крутился как акуш на сковороде, отбивая безумную атаку Вистара. Было видно, что северянину непривычно работать двумя клинками сразу, но он нивелировал пробелы в технике скоростью и реакцией. И я буду не я, если дело не обошлось без очередного артефакта. который дает мощь в обмен на жизненные силы одаренного. И хоть с каждой секундой биться становилось все сложнее, я старательно удерживал панику в стальном кулаке воли и черпал силы в развернувшейся вокруг меня ауре. Время работает на меня. Еще немного, и он выдохнется, тогда-то и наступит мой черед. Умереть. Страх. Боль. Ужас. Северянин, видимо, понимал это не хуже меня, поскольку усилил нажим, параллельно обрушивая на меня ментальные удары. Умереть, страх, боль, ужас. И с каждым разом у него получалось все лучше. Пару раз я дрогнул и отступил перед ложным замахом и чуть было не потерял голову, дернувшись влево, а не вправо. «Подлый народец!» Я закрутил вокруг себя защитную стойку, которую Яков Иванович показывал, кажется, давным-давно, на первых факультативах по боевке. Призрак, бездна, еще и артефакт. «Ты грязь под ногами!» Вистара все же задели мои слова. «Радуйся, что твое сердце, душа и... аура!» Северянин жадно посмотрел мне за спину. «Не пропадут даром!» «Помогу!» Едва слышно прошептал ворон, перед глазами появилась предупреждающая надпись И я почувствовал сзади чьё-то присутствие. «Внимание, вы в шаге от рандеву!» «Подавитесь, псы безродные!» Я почувствовал за спиной уже знакомый холодок и интуитивно протянул руку назад. Ладонь тут же обожгло могильным холодом, но я лишь крепче сжал рукоять и выбросил руку вперед. Я не знаю, как описать клинок, одолженный мне смертью. матово черный и в то же самое время прозрачный. поглощающий свет и в то же время излучающий тьму, похожий одновременно и на прозрачный хрусталь, и на осколок звездного неба. Дзанг, дзанг, фуф! Крутанув восьмерку золотым мечом, я отбил оба клинка противника и, органично продолжая движение, взмахнул одолженным клинком снизу вверх. Острее лезвие с жадностью вспороло воздух и, оставив после себя полоску ничто, разрубила северянина от паха до волчьего шлема. Вистару не помогло ни мерцание, ни теневое передвижение. Прямо посередине его тела пробежала осыпающаяся прахом трещина, и он, сипло захрипев, повалился назад, на лету превращаясь в мумию. «Внимание, бездне не понравился ваш поступок. Внимание, вам удалось избежать рандеву, но в следующий раз цена окажется выше». Одолженный клинок исчез, словно его и не было, и лишь ледяные иглы, впившиеся в ладонь, напоминали о том, что мне пожала руку сама смерть. «Кто на нас с мечом придет?» — я повернулся к торчащему из дерева кинжалу. «Тот от меча и погибнет. Даже если это будет супер-пупер крутой теневой оборотень северянин с призрачным клинком бездны». Я покосился на пылающую огнем ладонь, на которой внешне не было никаких повреждений, и добавил. И да, неужели северяне только и могут, что подсылать наемных убийц с гимназистом? Я понимаю, что война, беспредел и все такое. Но должны же северные волки знать, что такое честь и достоинство. Переступив с ноги на ногу, я мрачно посмотрел на светящийся Макрис. Ну а если ваши главы настолько потеряли человеческий облик, что готовы идти на похищение детей, на убийство мирных граждан, на уничтожение целых деревень? То не пора ли что-то поменять. Я немного помолчал, сверля взглядом кинжал. Ну а если вы считаете, что на княжеских землях живут люди второго сорта, с которыми можно обращаться как со скотом, то милости просим. Я кивнул на остатки грозного северянина. Могил на всех хватит! Крутанув золотой меч так, что воздух возмущенно загудел, я указал им прямо в макрис. «Я Михаил Иванов, глава рода Ивановых. Если хотите умереть с достоинством, бейтесь с достоинством. Иначе собаки собачья смерть. Я все сказал». Убрав клинок в инвентарь, я протянул руку к кинжалу и сунул его в ножны. «Интересно, не переборщил с пафосом?» «Отличная речь, Михаил», — прокряхтел ворон с дерева. «Но знаешь, больше так не делай». Оно само, я мгновенно понял, что перевертыш имеет в виду, сам не ожидал. «Это было рандеву, да?» – ворон с хрехтением слез с дерева и с хрустом потянулся. «Рандеву» – кивнул я. «Визончик» – перевертыш покачал головой. «Чего не сказать о нем». Ворон кивнул на остатки мумии. «А мне показалось, что эта ситуация возникла из-за тебя». Я посмотрел перевертышу прямо в глаза. «Холод за спиной я почувствовал после твоего помогу. Если бы ты пошел с тизей мага, ты бы увидел, как его тени почти отсекли тебя от рода». Ворон и не подумал обижаться. «Такие, как Вистар, умеют не просто забирать вражескую силу, но сохранять ее некоторое время для передачи». «Сноувурст», — догадался я. «Кто же еще?» — хмыкнул Ворон. Не удивлюсь, если теперь он заявится к тебе лично. Уж смерть своего сына он точно почувствовал». «Сына?» — удивился я. «Не похож на ледяного волка, да?» — усмехнулся ворон. «Насколько я успел считать воспоминания Вистара о своем отце, он — непростой человек и теневая форма — заслуга Сноувурста. Хочешь сказать, целенаправленно выковывает из своих детей...» «Оружие победы!» — закончил за меня Перевертыш. «Мхииград!» — слова Перевертыша про победу напомнили мне о замысле северян. «Ворон, ты сможешь послать им весточку?» «Не уверен, что они воспримут всерьез весточку от моих воронят. А если так?» — я продемонстрировал свою родовую печать. «Может сработать!» — кивнул Ворон. «Иоуту с Максом заодно!» — попросил я. Они точно сумеют убедить князя и воеводу в подлинности послания. «Работаем!» – ворон зажмурился и вытянул вперед руку. Несколько минут ничего не происходило, но затем мое терпение было вознаграждено. Сначала из-за деревьев появился один ворон, следом еще два. Каркая и хлопая крыльями, они с трудом расселись у ворона на руке и вопросительно уставились на меня. «А почему трое, а не четверо?» Оу, то сейчас немного не до штурма». «Ладно, я едва заметно поморщился. Что нужно сделать?» «Приложи свою печать к их грудкам», — подсказал перевертыш. «После чего говори. Но недолго, пару слов не больше». Я послушно приложил к груди каждого из воронов свою печать, после чего вопросительно покосился на перевертыша. «Давай», — кивнул ворон. «Срочно», — внушительно произнес я. Хролф и Изгерт готовят совместный штурм через полчаса. Я хотел было добавить пару слов про северян, но Ворон недовольно шикнул. «Всё, кар!» Воронята словно по сигналу сорвались с его руки и стремительно помчались кто на юг, кто на юго-запад. «Тебе тоже пора», — Ворон посмотрел мне в глаза. «Та тысячи северян уже на подходе». «Будут штурмовать в ночь?» Я посмотрел на темнеющее небо. «Не думаю». Перевертыш покачал головой. На незнакомой местности, не зная, что их ждет, вряд ли. Скорее всего, встанут лагерем в западном наделе у шахты. А вот завтра утром. «Ты с нами?» — в лоб спросил я. «С вами», — покладисто согласился Ворон. «Мы будем рядом». «Мы?» Я взял на себя смелость пригласить в твой надел своих друзей. «Перевертышей?» — я тут же повеселел. «А кого еще?» — усмехнулся Ворон. «Наша договоренность в силе?» «Ты про надел или про порог?» — уточнил я. «Про обе». «В силе», — подтвердил я. «Любой перевертыш может жить в моем наделе, если от него или нее не будет проблем. Что до тебя, я постараюсь взять тебя с собой, если у меня будет такая возможность, и это не навредит миру мне и моему роду». «Замечательно», — ворон расплылся в улыбке. «Кстати, будь осторожен. Многие уже начали копать под тебя и твое окружение. Удиви меня. Во-первых, серебряный. Он не случайно увязался за Максом. Распрашивает про бои в Остроге с твоим участием, несколько раз спрашивал: не показывал ли ты какую-то пластину. Ворон с интересом уставился на меня, ожидая, что я ему отвечу. Я же кивнул, показывая, что принял слова перевертыши к сведению и промолчал. Слова ворона насчет пластины словно активировали какой-то участок памяти. и я безошибочно почувствовал ее присутствие в инвентаре. И это было странно. Хоть убей, но я не помнил, чтобы убирал пластину себе в инвентарь. Как улепетывал горлух, помню. Как воин в стальных доспехах поливал паромобиль пулеметными очередями, помню. Помню даже огненные росчерки гранаты серо-стальную сферу Толстого. А вот момент поднятия пластины, не помню. и что-то внутри подсказывало, если бы не слова Ворона, я бы так про нее и не вспомнил. Во-вторых, перевертушу надоело ждать, пока я отреагирую на новость о демонологе. Кое-кто из офицеров. Ну, это не секрет. Я поморщился, вспоминая Спесова и своего однофамильца. Списком поделишься? Увы, Ворон развел руками. Точно не сейчас. Если только понаблюдать за ними некоторое время... Но мне это не очень интересно, и не сомневаюсь, усмехнулся я. Но со своим окружением я как-нибудь разберусь и сам. В третьих, чувствую интерес кого-то из зрителей или организаторов Золотого меча, продолжил перевертыш. Точнее сказать не могу. Но если в скором времени получишь приглашение на встречу, не удивляйся. Не думаю, что до этого дойдет», — я покачал головой. Ты закончил? «Почти», — усмехнулся ворон, — «самый яркий интерес с примесью неприязни идет от твоих друзей». «Ты про гимназистов?» — насторожился я. «В принципе, можно было и не удивляться. Так или иначе, у каждого дворянского рода свои интересы, куда я могу и не вписываться. И я бы на месте того же самого Громова или Прокудина-Горского внимательно отслеживал всех одноклассников своего сына, особенно таких, как я». Шутка ли, за столь короткий промежуток времени успел засветиться в отражении волны и стал знаменитостью для зрителей «Золотого меча» – Михаил Иванов, «Золотой гимназист». Далее конфликт и необъявленная война с гильдейскими, почти сразу конфликт с северянами, окончившийся острогом, и вот сейчас весь мир следит за нашей партизанской борьбой против северных волков. Но, может, и не весь мир – Но какая-никакая аудитория у меня есть. И даже фанаты, присылающие милые подарки. К примеру, вчера пришла фигурка крутого уга, внешне похожая на девятку, вот только странного серого цвета, да еще и с игрушечной, но остро заточенной глефой наперевес. И если хорошенько присмотреться, на поясе этого игрушечного уга был приклеен малюсенький пергаментный сверток с лаконичным изображением молнии. Сейчас я пока не балую зрителей частыми стримами, но как только мастер Нико закончится стеной. В общем, ворон сейчас меня нисколечко не удивил. Ты не понял, Миш. Перевертыш посмотрел мне в глаза, а его черные, как ночь, глаза, казалось, заглянули мне в душу. Неодноклассники, друзья. Кого ты имеешь в виду? Неохотно протянул я, чувствуя, как на сердце появляется какая-то тяжесть. Толстой? Ворон молча покачал головой. Фил, Славик, Рома, Перевертыш отрицательно качал головой, и чем дальше я перечислял ребят, тем тоскливее становилось на душе. «Мирон, это Мирон, да?» «Зря ты постоянно откладывал с ним разговор», — строго произнес Перевертыш. «Как бы ни стало, слишком поздно». «Я поговорю с ним немедленно», — пообещал я. «Тогда тебе следует поспешить». Ворон нахмурился и, прикрыв глаза, посмотрел на запад. «По-моему, он приближается к шахтам. Только не говори, что именно к тем, где... Внутри меня что-то оборвалось, и я не нашел в себе сил договорить до конца». «Да», — закончил за меня перевертыш, «к тем шахтам, где северяне разбили лагерь».